Глава 8. Ночь перевалила за середину. С того момента, как Белецкий обнаружил очередной шедевр, прошло уже более двух часов. Окупировав казенную коляску, Дмитрий Николаевич ждал, когда из-за веянного театральным флером строения вывезут трупы, и он сможет присоединиться к дознавателям. На тот момент он уже ведал, что за произведение теперь вдохновило безумца. Это действительно оказалось снятие с креста. А по схематичному наброску, сделанному Белецким, Руднев узнал центральную панель алтарного триптиха кисти Пауля Рубенса. В этот раз живописец уродовать трупы не стал, а сосредоточился на предметах неодушевленных. Были тут и саван, и лестница, и таз с терновым венком. Он даже воспроизвел алое одеяние святого Иоанна и синее богоматери. «Убитый тот, кто изображает Христа», Спросил Руднев, вышедший к нему Анатолия Витальевича. Как вы догадались, ответил вопросом на вопрос сыщик. Он был мрачен, и Рудневские загадки угадывать очевидно настроения не имел. Дмитрий Николаевич был ничуть не веселее. Пифия предсказала, ответил Руднев и добавил: мутная история Анатолия Витальевича, после расскажу. Пифии стало быть. Варчливо повторил Терентьев: А я вам, Дмитрий Николаевич, без всякой метафизики могу назвать имя убиенного. Околоточный мясной его признал. Это Аверьян Стасов, 25 лет от роду, блаженный местный глухонемой, при церкви жил. Его в приходе чуть ли не за святого почитали, дескать, руками исцелял, благодать душевную взглядом даровал. Агнец невинный. Что вы сказали? Нет ничего. А что остальные? «Остальные, по заключению Филиппа Ивановича, на первый взгляд следов насильственной смерти не имеют. Думаю, это они из числа похищенных в Мариинском морге. Когда произошло убийство?» «Дягилев, как вы понимаете, точного ответа пока не даёт, но говорит, что не более суток назад». «Значит, после жертв с Ивановского убитый тоже был задушен?» «Да, и снова руками!» Терентьев ушёл обратно в страшный дом, оставив Дмитрия Николаевича одного. Короткая июньская ночь начала светлеть. На востоке за глухой порослью стала угадываться нежная предрассветная зорька. Все звуки: скрип колёс, фырканье лошадей, приглушённые голоса, доносившиеся из проклятого дома, топотание и покашливания городовых, сделались какими-то робкими и словно нездешними, едва едва беспокоящими предрассветную тишину церковного сада. И лишь один звук был здесь уместен и правомочен, доносившийся из пушистых кустов сирени. Кроткая, переливчатая соловьиная трель, в коей, казалось, заключены были все хранимые в сердцах человеческих, но не высказанные слова любви, радости и печали. Мысли Дмитрия Николаевича текли не стройно, перескакивая с одного предмета на другой, и то сосредотачивались на чём-то, то вдруг обрывались в логической незавершённости. Он понимал, что устал, что уж скоро двое суток как не спал, и потому позволял вдохновению хотя бы своему разуму. И пущенные на самотек думы вернули его к загадочной визитке. «Кто он такой, этот господин Яшмовый, специалист по тайнам древнего Алтая?» — думал Руднев. «А коли тайны алтайские, так при чем тут солнцеворот?» Дмитрий Николаевич, сын знаменитого исследователя алтайских земель, многое знал о символах и верованиях этого овеянного мифами края. И был он точно уверен, что в приложении к древнему Алтаю лишь единожды упоминалось изображение колеса с восемью спицами в форме букв Г, и относилось это упоминание к истории вовсе не древней и совсем не сказочной. Стоявший перед внутренним взором рудниво-солнцеворот пришёл в движение. Колесо качнулось раз, другой, третий, и вот уж оно полностью провернулось. Мокрые лопасти вынырнули из воды, таща за собой ряску, тину и труп утопленника. Мертвец открыл белёсые глаза и шевельнув гнилыми губами, позвал Дмитрия Николаевича его детским именем, коим давным-давно никто его не называл. И от этого оклика руднева обуял такой ужас, что он закричал и проснулся от собственного краткого оборвавшегося крика. Он сидел на потёртом, слегка продавленном сиденье полицейской коляски. Соловей продолжал усердно выводить коленцы в зарослях сирени. Городовые о чем-то тихо переговаривались, вышагивая по дорожке. У крыльца дома стояла плохо различимая в предрассветных сумерках фигура. Она шевельнулась, и в темноте зажегся и потух красный огонек горящей папиросы. «Я испугал вас, Дмитрий Николаевич!» «Извините», — произнесла фигура и двинулась в сторону коляски. Руднев узнал фотографа при сыскном управлении, Вениамина Юрьевича Старина. «Нет, ничего. Я, наверное, уснул». «Привиделось». Слегка сконфуженно признался Дмитрий Николаевич, сердце которого все еще тяжело и болезненно колотилось, мешая вздохнуть полной грудью. «Не мудрено с нашей-то службой!» – проворчал Старин и тоже разоткровенничался. «Мне вот третьего дня снилось, будто бы я гостей на именины собрал в ресторане. Вроде как в Яре. В скатерти белые, фарфор, хрусталь, серебро столовое, яства там всякие. Стерлить, поросенок, клико да прочее. Весел я, так был!» А потом глянул. А за столом-то покойнички сидят. Убиенные. Те, что я на выездах, да в скорбных чертогах Филиппа Ивановича снимал. Проснулся весь в поту. Целую пачку папирос выкурил. Ей же богу. Кстати, хотите? Вениамин Юрьевич протянул Рудневу портсигар, и тот отрицательно качнул головой. Спасибо, я не курю. Как там? Смрадно, покривившись, ответил фотограф и закурил вторую папиросу. А так уж, вроде к концу дело. Я общие планы отнял и покойников крупно. Беляевский попросил несколько ракурсов для вас. Тоже сделал. Когда тела уберут, декорации до сниму, а то пока Филипп Иванович ругается, говорит, мешаю я ему вспышкой. Он уж последнего мертвеца осматривает. Мальчонка этот Савушкин за ним строчит. Вот ведь повезло парню. Отслужил-то в СОСкном без года неделю и такого уж насмотрелся. Вы что насчёт всего этого? Эребат, думаете? Дмитрий Николаевич. Ничего пока не думаю, ответил Руднев. А вы? Старин затянулся, неспешно выдохнул дым и задумчиво проговорил. Я не то, чтобы думаю. Так мы слишком одна. Даже точнее сказать, вопрос. Как живописец этот складывал свои творения в потёмках? Ну очевидно же, что он всё это не днём делал. Пусть на отшибе и сарай тот и дом этот, но всё ж заметил бы кто-нибудь. «Стало быть, работал он ночью или утром ранним, когда спят еще все. А значит, темно было, и ему освещение было нужно, потому как без света детали все эти мелкие не воссоздашь, да и картину целиком не увидишь. Вы присмотритесь, Дмитрий Николаевич, к фотографиям. Там такая композиция, не всякий художник выставит. Для такого много света нужно, да под разными углами. Парой масляных ламп точно не обойдешься». Руднев задумался. «А вы правы, Вениамин Юрьевич». — сказал он, наконец. — Мне это в голову не пришло. Спасибо. — Пользуйтесь, господа сыщики! — сделанным великодушием усмехнулся Старин. — Мое-то дело маленькое. Он докурил, выбросил окурок и направился обратно на место преступления. А Руднев рассеянно смотрел ему вслед, вертя в голове высказанную фотографом мысль. Надо отдать должное Вениамину Юрьевичу, был он человеком совсем незаурядным. При сыскном управлении служил чуть больше двух лет. И как сам признавался, попал туда случайно от полного безденежья, в котором оказался из-за каких-то своих житейских проблем. Так как найти хорошего фотографа, способного выносить криминальную специфику, было всегда сложно, жалование тут было неплохое, да к тому же полагалось какое-никакое довольствие и даже комната в полицейском общежитии. Впрочем, в общежитии Старин никогда не жил, так как квартировал при какой-то там фотомастерской. где подрабатывал не то проявкой, не то ретушью. Вениамин Юрьевич был любителем поговорить, а если тема касалась фотографии, так тут его и вовсе было не унять. Однако на выездках он был всегда сдержан и сосредоточен. Дела своё он делал собранно и методично, зная своё место, но и не пренеживая своей роли. Единственным острым моментом в общении с Вениамином Юрьевичем мог оказаться его «Кодак» — здоровый тяжелый фотоаппарат с мощной треногой и коллекцией объективов, к которому фотограф относился как к ковчегу завета и никому не дозволял к нему прикасаться или даже что, подходить ближе, чем на шаг. Он всюду таскал его исключительно сам, а если кто из полицейских, стремясь по незнанию и душевной доброте помочь фотографу, с этой нелегкой ношей смел дотронуться до «Кодака», История непременно заканчивалась скандалом. Местом преступления оказалась просторная комната в три окна, завешенная по торцевой стене пыльным, битым молью бархатным пологом. В комнате не было никакой мебели, кроме пары дюжин стульев, сдвинутых к стене противоположной пологу. Войдя в это странное помещение, Дмитрий Николаевич первым делом осмотрел пол. Что вы ищете? поинтересовался Терентьев и Руднев рассказал ему о высказанном фотографом предположении. Толкова, согласился надворный советник и поситовал. Только следов мы тут никаких не различим. Тут все полы вон как исчарканы. Откуда эти царапины? спросил Руднев. Здесь спектакли игрались, ответил Белицкий и отдёрнул полок, который, как оказалось, отделял четверть пространства комнаты, забитая декорациями, вешалками с костюмами и прочим театральным реквизитом. «Играли в спектакли? И при этом никто не заметил, что тут такое творится?» – удивился Дмитрий Николаевич. Белецкий подал ему несколько свернутых в рулон афиш. «У них, можно сказать, гастроли», – объяснил он. «Это труппа под патронажем благотворительного общества княгини Лопухиной. Она собрала актеров и актрис, которые по всяким там разным печальным причинам расстались с большой сценой». мужчины чаще из-за неумеренного питья, а женщины из-за скандального греха падения. Благотворители дают им возможность заниматься своим ремеслом, но ну и на пути истины наставляют. Летом труппа большей частью играет спектакли в имениях Патранес. Вот и сейчас они в таком турне, но, судя по этой афише, послезавтра будут давать пиковую даму на благотворительном вечере в нескучном саду в Александровском летнем театре. Я уже повелел с их импресарио связаться, вмешался в разговор Анатолий Витальевич. Выясним, кто тут без них хозяничить мог. Руднев кивнул и переключил своё внимание на очерченное мелом по центру зала пространство. Что-нибудь необычное есть? спросил он, осматривая предметы, оставшиеся от композиции. Я ничего такого не увидел, пожал плечами Терентьев. Садовая лестница с лет от неё сбоку от дома обнаружился. Две жерди для креста «Такие где угодно можно взять. Равно как простыню и гвоздики. Таз и венок, скорее всего, из театрального арсенала. Свиток или что это там такое? Обычная почтовая бумага, исписанная обычными чернилами». Дмитрий Николаевич поднял мнимый свиток и прочел. «Странно», — проговорил он. «Что?» — навострился надворный советник. «Вы почерк узнали?» «Нет», — ответил Руднев. «Почерк мне незнаком. Надпись странная, неправильная. Белецкий тоже прочел». «Я не нахожу ошибок», — констатировал он. «Что в ней неправильного?» «У Рубинса на картине страница из Святого Писания, а это изречение Папы, Климента Девятого, «Эт ин Аркадия Эго», то есть «И в Аркадии я есть», — объяснил Дмитрий Николаевич. «И что это значит?» — спросил Терентьев раздраженно. «Разверните свою мысль, Дмитрий Николаевич, сделайте милость. Вы же не так просто меня своей эрудицией фрапируете». Руднев нахмурился. "Боюсь, это намёк на следующий шедевр", мрачно ответил он. Чиновник особых поручений подобрался и шумно выдохнул. "Пощадите, Дмитрий Николаевич. Ещё один. Где? Где я не знаю, но если я прав, это будут аркадские пастухи". Когда Дмитрий Николаевич завершил свой осмотр театрального дома, не найдя более на месте преступления никаких зацепок и идей, Терентьев вызвал составить Руднева и Белецкого домой. По дороге Дмитрий Николаевич подробно рассказал обо всех странностях, произошедших в особняке Миндовского, опустив, правда, эпизод с визиткой. На тот момент под ли резерденцией Пифии по настоянию Руднева уже и так дежурили полицейские, однако детали Дмитрий Николаевич объяснить тогда не успел. И без того хмурый как туча сыщик сделался совсем мрачным. Дмитрий Николаевич, это какой-то абсурд, сказал он после продолжительного молчания. Пифия, которая якобы знает про агенса и 10 трупов, да ещё про шрам у вас на руке. Замаскированной под Пифию её убиянная сестра и её служанка, которые приводят Васка к второму шедевру. А в завершении всего ещё и покушение на Пифию. Как всё это в единое собрать можно? Всего собрать пока не могу, но мне видится только один вариант, ответил Руднев. Убийца затеял с нами игру и заставляет нас следовать шаг за шагом по его дьявольскому маршруту. такий гусёк. Я не знаю такой игры, буркнул Анатолий Витальевич. Объясните, что вы имеете в виду? Я предполагаю, что бы течели должен был навести нас на Пиффию, которая в свою очередь должна была намекнуть на Рубинса, а её горничная должна была нас к нему отвести. Теперь же Рубинс указывает на Аркадских пастухов. Тогда, Дмитрий Николаевич, выходит, что Флора и её свита в этой игре тоже замешаны, сказал сыщик. Вероятно, Но не факт, что они сами об этом подозревают, пожал плечами Руднев. Завтра, вернее, уже сегодня переговорим с ними и уверен, многое прояснится. Как думаете, Анатолий Витальевич, долго удастся держать это дело в тайне? спросил Белецкий, меняя тему. Надворный советник покачал головой. Оберполицмейстер повелел ограничить круг посвящённых, со всех сыскных и городовых, что привлекались в этап подписания разглашения. Но шело в мешке не утаишь. Кто-нибудь допроболтается. Да Вряд ли у нас есть более недели, прежде чем по городу ропот пойдёт. Тогда вообще чёрт знает, что начнётся. Среди люда паника, а среди властей и того хуже, работать нормально не дадут. Значит, нужно работать быстрее, настойчиво заявил Дмитрий Николаевич. Самое главное разгадать ход его мысли, тогда мы сможем предугадать его шаги, а нам собственное и нужно-то на один шаг его опередить. Это звучит прекрасно, саркастически ответил Терентьев. «Только пока я не то, что ход его мысли понять не могу. У меня, в принципе, все это в голове не укладывается». «А что это за аркадские пастухи, про которых вы говорили?» «Это полотно Николая Пуссена. Вернее, даже два полотна. У него на один сюжет есть ранняя работа и поздняя». «Меня, собственно, интересует, сколько мертвецов. Для этой картины потребуется», — перебил начатую Рудневым искусствоведческую лекцию сыщик. «Четыре», — ответил Дмитрий Николаевич. «Четыре». два юноши, один взрослый мужчина и одна женщина, скверно, заключил Анатолий Витальевич. Из десяти почищенных мертвецов остались два трупа молодых людей. Вполне вероятно, что оставшихся двоих, мужчину и женщину он убьёт, или он ещё телами разживётся, возразил Белецкий. Нужно охрану при всех моргах выставить. Да тут, как сказать, — проговорил Терентьев. — По мне, так уж лучше пусть этот ненормальный с мертвецами забавляется, чем живых душит. Но скрытую охрану выставим непременно. — О чем вы задумались, Дмитрий Николаевич? Руднев напряженно барабанил по подлокотнику коляски. — Я думаю, что мы что-то важное пропустили. Что-то, что намекает на новую жертву. Он должен был оставить мне подсказку. Терентьев пристально посмотрел на Руднева и осторожно задал вопрос. — Вам? — Вам? Почему вы думаете, что именно вам? Ну, не именно мне. Просто с языка сорвалось. Поторопился откреститься Дмитрий Николаевич, и надворный советник безошибочно уловил в его словах фальшь, однако настаивать на своём вопросе не стал. Уже дома, оставшись один на один, Билецкий строго спросил Руднева: "Что вы утаили от Анатолия Витальевича?" Дмитрий Николаевич несколько секунд не мог решиться на ответ, а после вынул из кармана странную визитку "Солнцеворот" и молча протянул её Белецкому. Тот прочёл и вздрогнул. "Бог хап, где вы это взяли?" Голос Белецкого прозвучал на октаву ниже, чем обычно. Руднев объяснил: "Дмитрий Николаевич, вы же понимаете, привыкшие к абсолютной точности. В выражении своих мыслей Белецкий, очевидно, не мог подобрать правильные слова ни на русском, ни на немецком. «Это ничего не значит!» «Это даже не цуз совпадение!» «Просто игра разума!» «Тому, кто голоден, всюду калачи мерещатся!» «Тебе тоже?» «Что?» «Калач померещился!» Туманно-серые глаза Дмитрия Николаевича смотрели на друга остро и пытливо. «Калач» Белецкий не выдержал и отвёл взгляд. Соврать он не мог и правды говорить не хотел, поскольку была она не только мучительно болезненна для Руднева, но и тягостна для него самого. Та старая история, что оставила незаживающую рану в душе Дмитрия Николаевича, ядовитым шипом засела и в сердце Белецкого. Может, оно и игра разума, Белецкий, устало вздохнул Руднев. Вопрос только в том, кто ведёт её с моим разумом. Почему именно с вашим? Сам посуди, почему вдруг картины? Не факт, что кроме меня кто-нибудь в Соскном бы догадался, Дмитрий Николаевич. У вас слишком раздутое самомнение. Да брось ты. Самомнение моё тут совершенно ни причём. Никому бы даже в голову не пришло о таком подумать. Я бы и сам не додумался. Просто увидел, потому что мог это увидеть. А прорицание Пифии Её вчерашние предсказания были именно мне адресованы, и на сеансе, и после. А может, как вы сами говорили, она просто пыталась произвести на вас впечатление, не желал сдаваться Билецкий. Не случайно же она воспринимала в столь соблазнительном образе. Билецкий, она говорила про мою руку, 10 мертвецов и агнца на кресте. Она говорила, что рука обожжённая, но это совсем не значит, что речь о вашей руке. Люди постоянно обжигаются. Что до мертвецов, то тут вы тоже, додумываете. Я был на сеансе рядом с вами и точно слышал её слова. Она просто сказала: "10 остальных". Не знаю, что это может значить. Вполне возможно, что ничего. И про Агенса она могла Святое Писание цитировать. Дмитрий Николаевич махнул рукой. Ладно. Дай бог, чтобы ты был прав, сказал он, очевидно, оставшись при своём мнении. Нам нужно хоть немного поспать. После договорим. Он повернулся, намереваясь направиться к себе, но Билецкий остановил его вопросом. Дмитрий Николаевич, когда вы Анатолию Витальевичу расскажете, что именно, бросил Руднев через плечо, что вы напуганы, и я тоже.